Интерлюдия десятая. Разговор по телефону накануне. «Сядешь в Москве на самолет, билеты беру на себя, и через час будешь в Нижнем. Там у любого таксиста, политех местный спросишь, и тебя мигом до института довезут». «Линда, чё за бред? Нахрена мне так подставляться?» «А какой подставе, ты говоришь, дело плевое. «Это прорыв в институте-то плевое. «Ты, сука, отмороженная, там же дети. Да если кто узнает, что я к этому был причастен...» ни сын не узнает. Вина за акцию целиком ляжет на одного из студентов, который, представь себе, тоже хаосист. И что самое замечательное, местные порядочники знают это и пытаются прикрывать пацана. «Уж такую откровенную туфту не гони, а? Совсем за лоха меня держишь». «Клянусь тебе, все сказанное чистая правда». «Порядочники отмазывают хаосиста? Серьезно? Линда, я было тебе лучшего мнения. Подруга, ты правда веришь, что я куплюсь на эту туфту?» «Да пацан этот еще две недели назад был конкретным порядочником. Его практикантом в тамошний филиал организации взяли. Уже начали тренить на своих локациях, заложили базу. И тут вдруг такой облом. А местные порядочники прикипели уже к пацану, понимаешь?» Вот и возятся с ним до сих пор, пытаясь вернуть обратно в стоило порядка. «И все равно как-то это... Слушай, раз там все так просто, чего ж ты сама-то не подпишешься?» млять ты в уши, что ли, долбишься? Я ж тебе в самом начале уже объяснила, что терки у меня с Нижегородским филиалом порядочников после недавней акции. Нельзя мне самой в тех краях светиться. Мигом срисуют и повяжут». А мою жопу в их загребущие лапы отдавать, значит, не жалко. Мрачный, да ты задрал. В натуре, как целко ломаешься. Я тебе тридцать кусков за пустяшную услугу предлагаю. Безопасную, как глоток воды. А ты параноика битый час включаешь. Короче, берешься или нет, или... Или чё? Сварщику позвоню, вот чё. Так он же псих конченый. Переклинет на акции, сам засыплется и тебя за собой утащит. Зато уговаривать долго не придется, и на бабках сэкономлю. Это чудило и за двадцатку с радостью подпишется. Надеюсь, потом расскажешь, чем дело кончилось. Да пошел ты. Ладно, мрачный, бывай тогда. Стопе, че завелась-то? Я ж еще не сказал «нет». Так ты и да не торопишься говорить, а у меня дело срочное. Давай так, ты еще пятерочку к тридцатке обещанной накинешь, и я в деле. Ловлю на слове. «Э, чё так резко-то?» «Поздняк метаться мрачный. Я уже перевела 35 тысяч евро на твой счёт. Теперь твой ход». «Да, блядь, Жопой же чуял, что подстава». «Не ной, не пожалею. Слова сказаны, деньги получены». «Ладно, чего уж. Сделаю, рассказал». «Смотри этаж, только не перепутай. Там домина здоровой и планировка этажей везде похожая». «Но тебе нужно подменить зеркало в сортире именно на четвертом». «Да помню я». «Отлично, значит, порешали».